Глава 14 На воротах города волокита таможенная. Маг в голубом плаще сканирует нас. Человек в черной мантии рядом пишет в амбарную книгу наши имена, умения, звания. Я пращур, воин. Маг не увидел через скрыт моих даров. Олег, мистер Ферст, маг иллюзий. Ястреб, неожиданно, Спартак воин. Моя троица мушкетеров — Маргун, Вицин и Брусчан, корк. Молод и пятый. Все мы простолюдины. Черный записал все наше оружие себе в книгу. Мы ему визной сбор, он нам амулеты гостевые. Их надо носить поверх одежды. Если с тобой что не так, его надо сломать. И ОМОН, скорая помощь, примчит к тебе. Запеленговав твое местоположение по Глонасу. Олег говорит, что гостевой амулет — очень коварная штука. Стукачок-маячок. Потому полное соответствие легенде при амулетах, даже в разговорах. Это для нас темные земли — диковинка. Олег тут все облазил вдоль и поперек. И он-то как раз темными их и не считает. Идем заселяться в номера, потом в гильдию наемников. По дороге рты разеваем. Если Олег тут бывал, ястреб жил в столице, то нам четверым. Все в диковинку. И архитектура, и быт города, моды горожан, их манеры поведения и говоры повадки. А посмотреть было на что. Каменная архитектура, статуи, фрески, фонтаны, балконы. Люди одеты иначе. Так нелюбимые мною узкие одежды или наоборот. Пышные формы, кичливость возможностью извести на себя любимого ткани, который хватило бы на десяток. И возможны шляпы, перья, втулки, заколки, камни, бриллианты, самоцветы на теле, на головах, на одежде, на оружии. «Москва!» — одним словом. Кичиград «Понтовск!» тфу особо трясло относила карет что тащили на плечах бедные невольники это такие лимузины с позолотой на человеческой от чего и трясло тяги гильдия наемников синареха не здание а комплекс зданий фактически квартал целый район города занимала гильдия теперь я понял почему олег выбрал именно это место для телепортации регистрация прошла тихо и планово Зато вчера скандалили, когда стали перетирать детали. Возмутился Ястреб. «Почему я командир?» «Ты, щенок, чего пасть трозинул? разозлился я. «Хоть амулеты и убраны, но стараемся соответствовать легенде». «Тем более!» — вскочил Ястреб. «Вот ты и называйся командиром! Все одно все по-твоему!» А почему я разозлился? А вот почему. Ты, принц блондинистый, ты бестолковку свою не пытался включать хоть изредка, а? Зачем мы здесь? Зачем мы пришли в эти места? Зачем идем в эту долбаную гильдию? Зачем становимся наемниками? Отвечай. Зачем? Он у меня спрашивает. Олег, место! Сидеть! Молчать! «Раньше надо было уму разума учить. А теперь я экзамен предварительный принимаю. Итоговый смерть примет». «Почему мы тут?» «Маргун, зачем ты тут?» «Я учусь. Учусь, как освободить мой народ». Пицен, учусь быть воином и кузнецом». «Брюс Ли!» «Брюс Чан, я тоже учусь. Не хочу быть никем. И нам нужны деньги». «Деньги? На ВОЗ! Сегодня нет, завтра ВОЗ!» — говорю. «Спартак, зачем мы здесь? Что молчишь?» «Эх, Олег, Олег, два тебе как пе...» «Слово какое!» «Как учителю!» Попробуем на тот же палец посмотреть в профиль. «Спартак, чего ты хочешь добиться в своей жизни?» «Вот эти трое знают!» «Я тоже знаю. Я стану императором!» «Так, уже что-то. Как ты им станешь? Что нужно, чтобы стать императором?» «Деньги?» — не задумываясь, отвечает парень. «Смотрю на Олега. Раскрываю свои банкоматы, высыпаю на стол монеты, камни, перстни и прочую ювелирку, что использую как концентрированную стоимость. «Бери, иди! Уходи!» я сел, закрыл лицо руками. «Что ты хочешь от меня?» Глухо сквозь ладони слышу. Сколько нужно денег, чтобы завоевать империю? Откуда ты их возьмешь? Деньги не воюют. Деньги не осаждают города. Деньги не спасают жизнь. Нанять наемников. Твои враги наймут тоже. И твоих перекупят. Олег, молчи. Свою голову ему не приставишь. И не будешь с ним рядом всегда. Забыл? Все мы смертны, даже маги. Ястреб убрал руки, выпрямился. Для власти нужны три компонента. Стал диктовать он. Право, люди и казна. Вот. Знаешь, оказывается, казна последняя. Первое. Право, закон, авторитет. Потом люди, причем желательно люди, которые идут за тобой не за деньги. Пятый. Я тебе давал денег. Я брусчан, гордо возвестил пятый. Ты жмот. Все деньги захапал, не вытянешь. Зачем ты идешь за мной и этим придурком? Наверную смерть. Брусчан, так и быть, видно, надоело парню быть номером. Пожал плечами. Ты это ты, а я иду, потому что иду. Гениальный ответ. Садись, два. Хотя, молодец, возьми с полки. Не надо, я уже знаю про два пирога и оба твои, буркнул Брус. Я кивнул, повернулся к ястребу. Люди, парень, люди, вот главное. А людьми надо управлять, уметь. И этому за партой не научишься, сидя на престоле уже поздно учиться, когда страна трещит по швам. Потому ты, командир, А мы отдаем свои жизни в твои руки. Научись ответственности. Научись беречь людей, но заставлять их умирать за тебя. Научись. Ястре вдруг улыбается, поворачивается коллегу. Учитель, я все же на мамонте. Победно ощерился. С этой улыбкой и летит в угол. Не удержался я. Дал ему по шее. Злюсь больше на себя. Зарекался кот сметану не жрать. Посылал всех и все, бегал, бегал от пророчества, и вот тебе! Обещанный наследник уже верхом на мамонте. На мне! Сидит на шее, улыбится, ножкой дрыгает. Сука! И ты, Олежек, сука! И вы, трое, тоже! Пойду в конюшню, голову в поилку окуну. Детей бить нельзя, а пороть поздно ох хорошо и дождь кончился Их теперь надо словом жечь лингвистически программировать если бы я умел так лингви фу одним словом учить надо может будет толк не нравится мне текущее положение вещей мировое не считая это фанатики от веры рабство жертвоприношения мрак. Наш отряд называется «Красная звезда». Да-да. А почему нет? Это моя сущность. Я родился под красными звездами, вырос, осознал себя, умирал с ними. Я и красные звезды одно целое. У Олега та же история. И хотя большую часть своей разумной жизни он провел уже здесь, для него рубиновые звезды над Спасской башней — не пустой звук. И красный цвет колышет в нас душу. Даже наши далекие-далекие предки шли на смерть с красными щитами, в красных сапогах, под красными знаменами. И было это еще до крещения Руси, когда коммунизм еще не бродил призраком по Европам. Так что красный не значит коммунист. И дело не в идеологии. Это генетика моя, красная. Хотя, как по мне, нормальная была идеология, не хуже этого капитализма. Обратная сторона той же медали. Коммунистом же я так и не стал, и не стану. Но Красная Русская Империя – моя Родина, и она лучшая для меня. И спорить бесполезно, меня не переделать. Я за Красную Русскую Империю умирал. Со мной рядом умирали казахи, хохлы, прибалты, за ту же Родину, общую для всех нас. И убивал за СССР, за Россию, за Родину. И убивал, и умирал бы еще. То, что у меня украли СССР, не моя вина. Так вот, зарегистрировались мы как отряд рота без конкретизации численности. Тут же разместили заявку о найме в отряд. Жилье у нас уже было. Дороже, чем предложение гильдии, но казарма уже в горле. У меня парни еще не успели наесться. А вот от полигона не отказались. Надо тренироваться и индивидуальному мастерству владения телом, защитой и оружием, и коллективному. Все же бой — командная игра. Слаженная команда среднячков вынесет на раз-два любого рэмбу-терминатора. От мастерских и кухни гильдии тоже не стали отказываться. Надо изготовить учебно-тренировочные снаряды. А то я тут себе меч чуть не угробил. Синий-зеленый клинок ястреба делал с моим мечом тоже что булатный нож делает с деревянной дощечкой. Выходим из ворот гильдии с остальными цепочками на шеях. Вместо гостевых амулетов мы теперь наемники. Это своя социальная ниша. Больше, чем профессия, мы теперь в корпорации. Со всеми льготами и обязанностями. Еще не знать, но уже и не смерды. Заказы пока никакие не брали и даже не смотрели на стену найма. Деньги пока есть. Найм — это бой. А у нас несыгранная команда. Сначала мастерские, потом полигон и еще полигон, пока не начнем чувствовать друг друга затылками, локтями и копчиками. Но сегодня экскурсия по городу, посещение достопримечательностей и... Борделля. Противно, но у молодости есть свой существенный недостаток. Мысли так и норовят убежать налево. Первое, на что наткнулись, — театр. И даже посмотрели представление. Какая-то политическая сатирическая сценка. Не зная действующих лиц, не увлекательно. Потом амфитеатр. Только называется тут борцовская яма. Потому как яма. Склоны – ступени скамейки. На дне – песчаный ринг. Сегодня мускулистый боец убивал копьем какую-то мерзкую тварь, мутанта. Помесь собаки и скорпиона. Вррр. Сходили на базар. Нет, самовар не купили. Не было. Так, глаза полупили. Узнали расценки на невольников. Дорого. Очень дорого. Да и рабов было с десяток только. И все клейменные, склонные к побегу. «Прощур!» — орк стоит передо мной, глаза прячет, руки нервно теребят ремень. «Мы всех зверолюдей выкупать будем?» — спрашиваю его. Если сегодня его не купят, то завтра он будет в ямах. «Показывай», — вздыхаю я. Раб. Маленький, как брус Чан, непропорциональный, ноги и руки полусогнуты постоянно, спина сутулая. Весь в шрамах от плетей, что снимали с него шкуру полосами. Весь в выжженных каленым железом печатях. Рычки в желтых глазах вертикальные, как у кошки. Голова и лицо непропорциональные. Лицо вытянуто, челюсти выдаются вперед, лоб впалый, нос приплющен, уши выше положенного и смещены к затылку. Затылок вытянут, как у египетских фараонов. «Песоголовый!» — обалдел я. «Анубис!» — коркивает. «Гоп!» — «А ты?» — спрашивая его, наклоняясь к самому уху. «Я — Огр!» «Что он может?» «Ну, ты сильный. А он?» «Не знаю. Не каждый огар может, как я, призывать ярость крови». «Как будто ты ее призываешь», — замечаю я и обращаюсь к рабу. «Что ты можешь?» Продавец живого товара смотрит на меня удивленно. «Рабам запрещено говорить, дикарь!» «Я тебе сейчас нос откушу, дубина за дикаря!» — отвечаю я. Тут же появляется стража. Продавец жалуется на меня, я объясняю свою точку зрения. Я не угрожал всему торговцу, а предупредил, что если он еще раз оскорбит меня, то я его покалечу. Старший стражник чажет пузо, незаметно убрав мою серебряную монетку в свой пояс. «Да-да, именно так. Я не жадный. Я проблем не хочу. И да, я малиновый пиджак, я знаю, как решать проблемы с ментами». Я встал между этим стражником и торговцем, чтобы не дать последнему перекупить ППСника. И продолжаю трещать, как мне стало жалко бедную зверушку. Зверушка при этом скалилась, как настоящая собака, и... рычала. В общем, дальнейший торг проходил при посредничестве стражи порядка, отчего удалось сбить цену втрое. Я же тот еще торгаш. Умею, да и люблю поторговаться а обгадить товар вообще приятно его потом такой стрёмный вообще никто не купит а тебе он зачем удивляется страж я коллекционирую головы диковинных зверей у меня вот огор живой пока несколько черепов нежити есть шкура оскверненного барса зубы какого то дракона маргун как он назывался зеленый буркнул корк Вот. А вот такую зверушку вижу впервые. Хотя я могу и подождать. Падальствует дешевле. Только боюсь, повредят эту голову в яме. Зачем она мне тогда? Одним словом, повели мы этого раба на цепи обратно домой. А как отошли подальше, как начали все ржать, повторяя мои перлы унизительные про гоба и огра. Даже Корк смеялся и обиделся. Гоб зарычал. Корк оскалился и стал ему что-то втолковывать на языке, который мой дешифратор не захотел переводить. Гоб стал выглядеть забитой собакой. «Ну, Маргун, ты его сильно не прессуй. Ты это... ты мне должен. И вообще, освободить народ, не выкупить их. Понимаешь разницу?» «Понимаю, дед, но не только Спартаку надо учиться. Если я не смогу приручить дикого гоба, не стоит мне даже затеваться с остальными». «А, ну тогда вперед!» «И ты за него в ответе. За его косяки с тебя спрошу. Спартак спросит». «Мне Спартак по боку!» — огрызнулся Корк. «Пришлось дать по шее. Авторитет лейтенанта воспитывается кулаками сержантов. А ты, псина, рычать будешь? Зубы клещами вырву. Понял?» Это я разговариваю с ускалившимся Анубисом. А злой Корк ударил Гоба, потому как кинетическую энергию моего кулака надо было куда-то переправить. Ну, не мне же возвращать. А вечером Корк привел Гоба ко мне. Никак не привыкнет к субординации, хотя вопрос тут денежный, личный. Потому без командира обойдемся. «Почему он не раб?» — молвит пес человечьим голосом. «Потому что не раб». Он мой друг. А я? А ты раб. Разговор из анекдотов про Чукчу. Чукча, ты человек, не надо лаять. Но ничего не трогай. Понимаешь, пес, я за тебя деньги отдал. Знаешь, что это значит? Знаешь. Но убивать тебя мы не хотим. Хотя если еще раз попытаешься убежать или кого-то покусать, прибьем как мошку гнусную. Понял? Но мы не любим рабство, и тебе будет дан шанс себя освободить. Безупречная служба нам, Красной Звезде, будет идти тебе в зачет. Если ты окупишь те деньги, что ты нам стоил, и будет стоить твое содержание, мы освободим тебя, даю слово, и ты сможешь уйти. Почему он, друг, — рычит Анубис? «Да он не так глуп, как казался. Потому как он не уходит, он равен с нами. И за столом, и на поле боя. Он умирал в бою рядом с нами. Понял? Я понял тебя, человек. Спасибо тебе, человек. Спасибо и тебе, брат, — говорит пес мне и Корку. Не брат ты мне, раб. Тебе предстоит очень долгий путь, — отвечает Корк, выкручивая ошейник, отчего Гоб склоняется к полу. За надежду? Спасибо, — рявкает Гоб. а — Это пожалуйста. Уши не обляпайся. — Слушай, Маргун, ты бы его помыл, что ли, и лечить его надо. — Обязательно, — кивает Курк. — И это, учти, Маргун, у рабов так мозги устроены, что когда к ним по-хорошему, они считают это слабостью и начинают заниматься херней. — Пусть попробует. Корк показал Гобу свои вишневые глаза и отросшие клыки. высший ахнул Гоб. «Идите уже! Отведи его в баню, не могу больше это терпеть! И приодень! Упя, у Брюса Али нашего спроси, что ему не жалко!» «Да... Нет, я не расист! И не этот, как их называют, забыл тех зазнаек, что через губу не плюют. Но если Корк воспринимается как человек, причем довольно классный чел, хоть и чудит иногда... «Так кто из нас без тараканов в чердаке?» «Того бы этого не могу воспринять человеком. Какое-то полуразумное животное, говорящее. Этот еще и бешеный, забитый и затравленный, как та собака, которую бьют постоянно. Она агрессивная и злая не потому, что такая ее натура, а потому что другого не знает. Ладно, посмотрим, во что выльется этот эксперимент». Была у нас большая и дикая киса, теперь говорящий цепной пёс. Да, запаргля. Надо попугая завести и научить его орать хриплым голосом «Пиастры, пиастры!». А эксперимент этот обошелся мне еще дороже, чем стоил раб. Пришлось еще и оплачивать лицензию на право владения говорящим скотом. Чтобы рабовладельцем быть, надо право на это иметь. Барянское. Или купить. Нет, не дворянство, а право быть рабовладельцем. Блин, десять золотых монет, убью псину. Это дешевле. Сука, десять золотых. Можно десять всадников нанять на год в полном вооружении. За псину бесполезную б... Нет предела моим возмущениям и эпитетом слюнями. Да, сломанная мебель тоже записывается на ипотеку псине. Век не расплатится. Орк, уйди с глаз моих, пока не накостылял. змей искуситель!